Каштанов неплохо знал Валуй. Да, улица Дзержинского там была. Правда, сейчас она называлась по-другому. Но это не важно. Важно то, что улица эта оканчивалась частным домом под номером 15. Следовательно, Басов лгал. Каштанов не подал вида, что раскрутил Басова, спросил. А сколько там бобов? Деньгами немного. Тысяч 30 в баксах. А вот драгоценности, пожалуй, еще на сотню наберется. Так мне твоя подруга и отдаст их. Отдаст. Я записку напишу. Прямо сейчас. Клянусь всем святым. Отдаст. Что ж, пиши свою записку. Басов полез во внутренний карман, видимо, за блокнотом и ручкой. И в это время Каштанов нанес ему первый удар в живот Клинок по рукоятку вошел в тело обреченного Федора Васильевича. Тот широко раскрыл глаза, прошептав. «Ты что? Я же...» «Это тебе, Федя, за всю твою мерзопакостность. А на те деньги и побрякушки, что хранятся в Алуе, пусть твоя баба закатит тебе шикарные похороны. Каш...» Каштанов выдернул нож, сделал шаг назад и и наотмашь полоснул клинком по горлу Басову. Федор упал, схватившись за широкую рану, из которой толчками пошла черная кровь. Захрипел, зрачки закатились, тело пробила конвульсия. Каштанов, бросив нож в костер, положил пакет в сумку уже мертвого подельника и вышел из церкви. Бойцы первой штурмовой группы, контролировавшие село Ильинское, вернее, Остов, церкви, как только из нее ушла боевая группа «Амара», отключили дистанционное прослушивающее устройство, посчитав, что ничего важного из разговора двух местных сообщников-террористов не узнают. Они контролировали церковь, но не могли знать, что происходит внутри полуразрушенных стен, поэтому и не вмешивались в разборку между Басовым и Каштановым. И только когда из Остово появилась фигура одного из бандитов, старший группы слежения вызвал на связь своего непосредственного командира. «Ворон, я селение 2 срочный вызов. Что у тебя?» Из Ильинского, по-моему, собрался линять как минимум один из двух подельников «Амара». «Мне сейчас некогда, прапорщик. Действуй по обстановке». «Если бандюки пытаются скрыться, остановить их. Все, отбой!» Прапорщик переключился на напарника. «Костя, с моей стороны, похоже, наши клиенты собрались покинуть базу. Пока на выходе один. Приказ Воронцова не допустить их отхода. Сближайся с собором и входи в него. Я перекрою свою сторону». «Понял тебя, Леня. Начал сближение». Каштанов, определившись с маршрутом, шагнул прямо в кусты. Но не прошло и десяти метров, как перед ним выросла высокая фигура человека в камуфлированной форме с автоматом, направленным на него. От неожиданности Каштанов чуть не споткнулся о корягу. Вернее, он споткнулся, но удержался на ногах, разорвав брючину выше голенища кирзового сапога. Фигура приказала «Стоять на месте!» «Я офицер спецназа. Любое движение – выстрел». Каштанов все понял. Накрылась не только относительно обеспеченная жизнь, но и свобода. Менты или ФСБ все же вычислили банду. Осталась одна перспектива – загнуться в камере. Такие дела, как терроризм, не прощаются. Каштанов сплюнул на траву. Все. Доигрались». Но лучше уж пуля от этого спецназовца, чем одиночная камера до конца дней. Бывший тракторист принял решение. Начав опускать сумку, до земли ее не донес. Ошвырнул вооруженного человека и тут же рванулся на него, рассчитывая получить пулю в лоб, которая избавит его от дальнейших мучений и позора. И боец спецназа выстрелил, спокойно уклонившись от сумки, не сойдя с места. Прапорщик был профессионалом и умел принимать решения молниеносно. Пули ударили Каштанову по ногам, перебивая голени. Бандит упал в нескольких метрах от бойца спецназа. Каштанов взвыл от боли и бессильной ярости. Спец сумел и тут переиграть его, стряножив как неразумного жеребца. Прапорщик проговорил. «Я же предупредил тебя, урод. Куда дергался?» «Решил, что завалю тебя?» «Нет, корешок, ты еще ответишь за свои дела. По закону ответишь!» Каштанов, перевернувшись на спину, взглянул на человека в камуфлированной форме, произнес, пересиливая боль. «Слушай, мент, твоя взяла, базара нет. В сумке 100 штук баксов. Я не прошу воли, но все одно теперь мне уже не уйти отсюда» одолжение прошу за неплохие деньги кончи меня но офицер не обратил на его слова никакого внимания вызвав по связи напарника костя ответь на связи что у тебя я в церкви тут труб басова убит двумя ударами ножа в живот и горло клинок брошен в костер у тебя как взял подельника покойного басова Лежит вот передо мной, просит, чтобы пристрелил. Дернулся, придурок, пришлось перебить ноги. Ясно. Слушай, надо бы командованию о произошедшем сообщить. Надо, но не сейчас. Сейчас у ребят самая работа начнется. Не стоит отвлекать. После пяти часов свяжусь с Воронцовым, а пока подождем. Ты давай на прежнюю позицию. Продолжим наблюдение за подходами к селению. В церкви нам пасти уже некого. «Добро, Леня. Возвращаюсь на позицию. Конец связи». Отключив рацию, прапорщик взглянул на Каштанова. Тот зло бросил. «Сука! Мусорская!» И отвернулся от бойца спецназа, сморщившись. Боль в перебитых ногах пылала нестерпимым огнем. Это понимал и прапорщик. Он достал боевую аптечку... Из нее шприц-тюбик с промедолом. Подошел к раненому, вколол ему обезболивающий препарат, заодно быстро и профессионально обыскал его. Поднялся, бросил к лицу санитарный пакет. «Перевяжи раны. Боль сейчас отпустит. Или же тихо?» Пожалел волчара. «Дошел бы ты со своей помощью. Дело твое, подыхай, мне без разницы. Козел!» Прапорщик отошел от Каштанова, но держал того в поле зрения. Проверил сумку. В ней действительно лежали сто тысяч долларов. Половина в целлофановом пакете, половина россыпью десяти упаковок. Закрыв баул, бросил его в кусты. Взглянул на часы. «Скоро можно будет и с руководством связаться. А пока ждать. Хотелось курить». Но даже в этой значительно упростившейся обстановке, по сути, превратившей всякое наблюдение в бесполезное занятие, позволить себе этого прапорщик не мог, так как не было приказа на прекращение выполнения задачи. Подполковник Пашин вызвал пост в Ильинском сам, после того, как у плотины все кончилось. «Пять часов 42 минуты». «Селение 2. Я Грик. Прошу ответить». Прапорщик отозвался немедленно. «Я, селение 2, слушаю вас. Доложите обстановку. Докладываю». Между оставшимися в развалинах церкви после ухода банды Амара Басовым и Каштановым произошла разборка из-за денег. В результате Басов убит. Каштанов пытался скрыться, но был остановлен. Пришлось применить оружие, так как тракторист, несмотря на предупреждение, пошел на прорыв». Я ранил его в ноги. Вот оно что. Не поделили, значит, подельники Амара, причитавшись за предательство гонорар? Ну и черт с ними. Ты вот что, прапорщик, грузи трупы раненого в салон УАЗа и с напарником выдвигайся в сторону Барской. Откуда уже вышла группа Затинного? Подберешь ее и сюда, к плотине. Вопросы? Один Грик. Давай. «Мы отсюда слышали шум приличного боя. У вас потери есть?» «Один раненый. У караула двое убитых». «Ясно. Выполняю приказ». «Выполняй. Подъезжайте прямо к центральным воротам плотины». Подполковник опустил рацию. «Вот и все. Осталось встретить людей с постов побережья водохранилища, доложить об окончании операции «Луганскому», Вызвать вертушку для эвакуации, да пригласить на объект сотрудников местного управления ФСБ. И... домой. Но почему до сих пор тревожно на душе? Ведь операция успешно завершена? Или... это только... начало? Чего-то более серьезного? Черт! Почему эти мысли не дают ему покоя? Пашин закурил. И в это время из кустов справа от здания караульного помещения Григорий окликнул прапорщик Щурин. «Товарищ подполковник, Луганский срочно вызывает вас». Внутри у подполковника будто что-то оборвалось. Неужели его опасения оправдались? И произошло то, что он все время подсознательно ожидал. Григорий быстрым шагом прошел к связисту. Щурин передал ему станцию спутниковой связи. «Грик слушает вас». «Ты закончил работу по плотине?» «Так точно. Собирался вам доложить». Генерал перебил заместителя. «Грик». «Только что из службы А, службы, обеспечивающей безопасность стратегических объектов страны, я получил сообщение, что пассажирский Боинг-737 иранской компании, осуществлявший рейс «Тегеран-Москва» со 126 пассажирами на борту, потерпел катастрофу и рухнул на землю непосредственно возле объекта номер 17. Пашин сумел справиться с охватившим его волнением, спросил, когда и при каких обстоятельствах произошла катастрофа, и как тегеранский «Боинг», летевший на Москву, оказался возле «Туры-17», «Вы можете ответить мне на эти вопросы?» «Отвечу». «Но сначала ты мне ответь». «Отряд сосредоточен в одном месте?» «Нет». «Но совсем скоро будет у плотины». «Вертушку для эвакуации вызвал?» «Нет». «Как не пригласил на место ликвидации банды сотрудников ФСБ. Не успел еще». «Тогда так». Я здесь, в Москве, кое-что уточню, а ты быстренько завершай подготовку к вылету. Вылету в район объекта номер 17. Подробности позже. В 6.00 будь на связи. У меня один трехсотый раненый. Его придется оставить в городке. Тяжелый? Нет. Прострелена нога. Но транспортировке прапорщик не подлежит. Возможно, понадобится небольшая, но немедленная операция. Понял. Оставляю его в туре. Позже мы заберем его. Добро. Вылетаю на объект номер 17. Нас там встретят? Встретят. Тогда до связи. До связи. Подполковник, вернув станцию прапорщику, приказал ему. Шунт, срочно вызывай вертушку. Щурин удивился. Сюда? Где здесь сесть-то? «На грунтовке, до развилки. Там места хватит. Выполняй!» «А к чему такая срочность, Грик?» «Выполняй, прапорщик!» Григорий буквально обжег своим взглядом помощника. Прапорщик вызвал командира экипажами 8 дислоцирующегося на одном из военных аэродромов в километрах в 150 отсюда. Пашин же вышел за пределы территории плотины. Вызвал Глебова. «Макс!» «Быстро ко мне капитана Фаранцова и Скоблина!» «Что-то случилось?» «Все позже!» «И еще передай по связи экстренный сбор всему отряду!» «А также вызови сюда представителя местного ФСБ!» «Срочно, Макс! Все срочно!» Майор пожал плечами, однако тут же связался с нужными людьми. Пашин отошел правее плотины, встав у колючки перед обрывом к водостоку. Задумался но что-либо просчитать не успел. явились Глебов, Воронцов и Скоблин. Майор доложил. «Командование отряда в сборе. Группы слежения в селениях вдоль водохранилища прибудут с минуты на минуту. Маслов подъедет минут через десять». «Ясно». Словно из-под земли появился прапорщик Щурин. «Ваше приказание выполнено. Экипаж доложил, что немедленно поднимает борт. Будет в нашем районе примерно через полчаса». «Понял». «Возвращайся к аппаратуре». Щурин удалился, подполковник обратился к вызванным офицерам. «Возле объекта номер 17 потерпел катастрофу иранский пассажирский лайнер. Подробности не знаю, о них позже. Сейчас собрать весь личный состав и вывести на дорогу напротив места, где стоим. По прибытии вертолета погрузка на борт и вылет в район катастрофы». Задачу уточню, когда сам буду полностью владеть обстановкой. Это все. Выполнять. Глебов со мной. Капитаны отправились собирать свои группы, майор проследовал за командиром, который направился к месту, где Щурин организовал пункт спутниковой связи. В 6.00, как обещал, Пашина вызвал генерал Луганский. Грик, на связи Катран. Слушаю вас, генерал. «Ты отдал все необходимые распоряжения?» «Так точно». «Когда вертушка будет у тебя?» «Где-то через полчаса». «Тогда отвечу на вопросы, что ты задал мне». И Луганский начал обстоятельный, правда, состоящий наполовину из предположений доклад. Из него следовало, что в три часа утра по московскому времени из аэропорта Тегерана поднялся воздух «Боинг-737». Иранской авиакомпании И взял курс на Москву Два часа полет проходил нормально Затем первый пилот доложил на землю Что у него возникли проблемы с управлением Самолет начал отклоняться от маршрута на север Далее связь с бортом оборвалась А Боинг продолжал полет с отклонением Прямо на объект номер 17 Не по прямой, а с востока Причем самолет постепенно снижался. Попытки установить с ним связь результата не принесли. В итоге лайнер рухнул в непосредственной близости от химического завода и секретных складов, практически уничтожив весь южный сектор обороны объекта. Взрыв от падения самолета вызвал частичную детонацию заградительных минных полей и полностью разрушил рубежи проволочных заграждений. В лесу, окружающем объект, начался пожар. Силы охраны и обороны завода брошены на ликвидацию последствий авиакатастрофы. Вот такие дела, Грик. Хреновые дела, Борис фимович Я же говорил, этот объект очень заманчивая цель для Гурбани. Ты по-прежнему считаешь, что Гульбиддин мог решиться на атаку химического завода? Да. Да и ради этого подстроил катастрофу пассажирского лайнера. Разве это сложно сделать? Очень легко при определенной подготовительной работе с использованием группы высококвалифицированных профессионалов или террористов-смертников. Нанесли же слуги Аллаха удар с воздуха по штатам, и тоже используя пассажирские авиалайнеры. Генерал помолчал, затем спросил — Но что добился Гурбани этой катастрофы? От нее не пострадали ни склада, ни производства, даже, насколько мне известно, ни единый человек из персонала завода и подразделения охраны. Пашин объяснил. Катастрофой Гурбани мог добиться и, скорее всего, добился одного. Взрывом самолета он открыл проход к объекту. Больше ничего не требовалось. Надеяться на то, что самолет сумеет достичь непосредственно складов или производства, у Гурбани не было никаких оснований. Готовя подобный теракт, он должен был знать, что самолет в любом случае собьет на подлете к объекту. И собьет независимо от того, будет он военным или сугубо гражданским. Потому-то и рухнул лайнер южнее объекта на минные поля. Прохождение воздушного судна в непосредственной близости, но параллельным курсом, лишало зенитчиков права открыть огонь на поражение цели. Гурбани все продумал, генерал. Но для кого, если следовать твоей версии, Гульбиддин открыл проход? Пройти только по зоне отчуждения даже одному человеку практически невозможно» не говоря об отряде или группе. Ведь установлены системы обнаружения москит. Кто может воспользоваться этим проходом? Люди Гурбани. Генерал чуть не сорвался. Да откуда и взяться? Это уже вопрос не ко мне, Гурбани. Кстати, отряд «Амара» состоял не из семи человек, а из девяти. а двоих привлеченных к акции из России боевиках Наш разведчик ничего не сообщил. Из этого следует, что он работает под контролем. Его надо срочно отзывать. Парню грозит смертельная опасность. Черт побери. И что за полоса пошла с самого начала? Чернота одна. Ладно, с разведкой мы тут разберемся. Ты разберись на химическом объекте. Если, конечно, пока еще предполагаемый противник... Сходу не отработает объект. На выполнение такого задания могли согласиться только очень квалифицированные профессионалы. А профи такого уровня не пойдут на дело без отработанной схемы собственного безопасного отхода. То есть сходу действовать не будут. Прекрасно понимая что в этом случае их уничтожат силы батальона охраны, отведенные от завода для восстановления рубежной обороны. Профи сегодня должны проникнуть на территорию объекта, где затаяться. Хотя бы до следующего утра, если вообще не на пару суток. И только когда охрана перейдет к обычному режиму несения службы, боевики смогут и удар нанести, и обеспечить себе отход. Отход, скорее всего, по нейтральной полосе, не выходя в зону действия систем «Москит». Так что сегодня ничего не должно произойти. Генерал проговорил. Твоими бы устами, Грик. Но ладно, убедил. Работай на объекте, как посчитаешь нужным. Понял. Только и вы предупредите охрану о нашем прибытии. Лучше где-нибудь на подлете нашу камуфлированную вертушку заменить на вертолет МЧС. В условиях ликвидации последствий авиакатастрофы Его появление не будет выглядеть чем-то необычным. Еще начальник всей службы безопасности должен быть подчинен мне. Плюс на территории объекта надо подготовить площадку для посадки вертолета за производственными корпусами в северной части объекта. Подготовить так, чтобы высадка «Скорпиона» была максимально скрыта от посторонних глаз». Луганский согласился. «Хорошо». Я немедленно свяжусь со всеми нужными службами. Позже сообщу, где отряд сможет пересесть на судно МЧС. Когда ты планируешь вылет? Как только прибудет вертолет. Мои люди к посадке готовы. Задачу им поставлю во время промежуточные посадки и на самом объекте. Ну, если боевиков там не окажется... Эх, генерал, если это произойдет и все мои предположения окажутся плодом нездорового воображения, я с радостью подам отставку, лишь бы не произошло трагедии. Так я тебя и отпущу. Да, совсем забыл. На объекте тебе наверняка понадобятся средства химической защиты. Нет, генерал. Если диверсия все же произойдет, то никому уже никакие средства защиты не помогут». А нейтрализовать преступников при условии своевременного их обнаружения мы и без химзащиты сможем. Добро. Место промежуточной посадки будет указано непосредственно пилотом. Ты же, как прибудешь на объект, сразу доклад мне. Естественно, Борис Ефимович. Еще одной тебе удачной охоты, Грик. Лучше, если за тенями. Конец связи. Благодарю. До связи. Пашин вернулся к воротам плотины, где его уже ждал потянутый молодой человек в гражданском костюме. В нем безошибочно угадывался военный. Он представился. «Майор безопасности Маслов Евгений Павлович». Григорий ответил тем же. «Подполковник антитеррористической службы Пашин Григорий Семенович». «Здравия желаю». «Здравствуйте». «Пройдемте к лесу». Офицер проследовал за Пашиным, туда, где были сложены трупы уничтоженных боевиков. Григорий рассказал майору местного отделения ФСБ о проведенных отрядом службы АНТ в специальных мероприятиях по ликвидации попытки совершения наемниками одного из афганских полевых командиров террористического акта с целью затопления города Тура. Имени Гурбани при этом не назвал, как не сообщил и о том, что в ходе акции живыми захвачены амар и Каштанов. Это знать майору местного управления безопасности было не обязательно. По крайней мере сейчас. Упомянул и о гибели членов караула военизированной охраны. В общем, майор, организуй доставку этих типов. Пашин указал на трупы, а также тела погибших стрелков караула в морг нашего раненого бойца определить в местную больницу и обследуйте «Жигули» у болота. На них сюда прибыли два боевика. Отражение нападения должно быть представлено как героические действия доблестного караула. Да, еще один труп найдете в останках церкви села Ильинское. Его тоже приобщить к банде. «Ну, что ты смотришь на меня, как истукан?» ФСБшник отвел взгляд. «Я слушаю вас, подполковник. Хочу заметить, что не нуждаюсь в ваших инструкциях. У вас свое начальство, у меня свое. И как и что мне делать, решать ему, а не вам». Пашин посмотрел на этого вышкаленного сотрудника безопасности. «Ты прав, майор. Зря я перед тобой столбом распинаюсь. Вези трупы и получай инструкции от своего начальства. Одного не забывай». Ты, подобные тебе служаки, были бы виновны в смерти тысяч людей. И это ты со своими сослуживцами просрал прибытие сюда террористов. И благодаря таким, как ты, караул важнейшего объекта превращен в вологан. А теперь займись трупами. Подполковник, оставив майора у тел расстрелянных наемников, прошел к дороге где вдоль посадок ожидал прибытия вертолёта подчиненный ему отряд «Скорпион». «Омар» находился рядом с самодельными носилками Каштанова. Вертолёт прибыл в 6.35. К этому времени собрались и все бойцы спецназа. И уже в 7.00, поднявшись над лесом, Ми-8 взял курс на север. Отряду «Скорпион» предстоял второй, незапланированный этап, затянувшейся по времени антитеррористической операции. И что ждало впереди бойцов спецназа, не знал никто. Одно было очевидно Пашину. Легкой прогулкой этот вылет к объекту номер 17 не станет. И он, находясь в вибрирующем десантном отсеке винтокрылой машины, Снова внимательно изучал извлеченные из планшета фотографии объекта, сделанные из космоса спутником-разведчиком. Глебов рядом дремал, как основная часть бойцов. В углу скрипел зубами каштанов, то ли от боли, то ли от бессилия. Амар смирился со своей участью, а пилоты уверенно вели вертолет к площадке промежуточной посадки». Солнце ослепило амбразуры иллюминаторов, играя бликами по внутренней обшивке десантного отсека и лицам бойцов спецназа. А за бортом мимо проплывали белоснежные на фоне такого синего и мирного неба массивные облака.